Глава десятая Две ночи подряд Катя не могла уснуть без того, чтобы не разреветься. Душу жгло и терзало невыносимое чувство одиночества. Только-только она нашла счастье. Катя понимала, что счастье, которое оно нашла, было временным, мимолетным и вообще называлось сексом. Катя понимала, что отношения с Русланом изначально не могли вылиться ни во что, кроме секса, и все равно плакала. Для ее истосковавшейся души даже такие отношения стали просто невероятным событием. Дали ей почувствовать себя женщиной, позволили ей хотя бы прикоснуться к миру любви. Она знала, что эти отношения не смогут продлиться долго. И все равно, плакала в субботу маша как обычно ушла на учебу и катя осталась дома одна. она перемыла посуду после завтрака и решила навести генеральную уборку. Физическая работа лучше всего спасает от грустных мыслей. Не успела она достать пылесос, как раздался звонок в дверь в груди тревожно забило сердцекатя уже знала, кто стоит на лестничной клетке и не ошиблась. Руслан не поднимал взгляд, даже не сказал ничего. Он просто стоял, точно нашкоривший школьник перед строгой учительницей. «Проходи», — пригласила Катя. Как и в первый раз, они прошли в кухню. Руслан сел за стол. На хозяйку квартиры он по-прежнему не смотрел. «Как я догадываюсь, ты пришел не к Маше, — начала Катя, — а ко мне». — Да, — кивнул Руслан и, наконец-то, впервые на нее глянул. — Говори. Руслан тяжело вздохнул. — Я не знаю, что делать. Я люблю Машу. Честно. Сильно. Но и ты мне теперь не безразлична. Катя улыбнулась. Приблизительно этого она и ожидала. Мужчины. Из-за своей прямолинейности такие предсказуемые. Она ожидала этой встречи. Чувствовала, что такой разговор должен случиться. Только поэтому смогла морально подготовиться. Однако каждое слово ее все равно давалось с огромным трудом, словно весило целую тонну. Каждым словом она отрывала частичку себя, но другого выхода всё равно не оставалось. Руслан, все, что было между нами, ошибка. Мы не можем быть вместе. Мы не сможем быть вместе. Я в два раза старше. Да, пока моя внешность хороша. Но через двадцать лет мне будет шестьдесят. И выглядеть я буду уже совершенно по-другому. От моей красоты не останется и следа. А тебе будет лишь 40 как мне сейчас. И выглядеть ты будешь еще очень и очень хорошо. Но президент же Франции попытался вставить Руслан. То президент Франции, — оборвала его Катя. Еще не хватало, чтобы он ее переубедил. А Катя чувствовала, если Руслан приложит усилия, то сможет. У президентов все по-иному. Послушай, Руслан. Я старая скучная тетка. Ну, скажи на милость, зачем я тебе нужна? Ты сам это поймешь. Через год максимум два. Тем более ты сам сказал, что любишь Машу. Вот и люби. Будь с ней. Радуйся с ней. Живи с ней. А все, что было между нами, это просто ошибка. Она опустила голову, так как на глаза навернулись слезы. Минуту, а может и дольше, они сидели за столом напротив друг друга и молчали. «Тебе надо идти», — смогла выдавить Катя. «Да, конечно», — торопливо поднялся Руслан. Катя проводила его до двери, кинула на него последний откровенный взгляд, будто бы еще на своего мужчину. Всем он хорош, только не ее. И никогда не будет ее мужчиной. Когда Руслан вышел на лестничную клетку, Катя, с трудом выговаривая каждое слово, сказала. — Знаешь, давай, больше не приходи. Без Маши, естественно, не приходи. — Хорошо, — кивнул Руслан. — Я понял.